Я уж думал, нервы у меня в мозгу просто сгорят. С такой скоростью я пролетел те последние метры. Прямо передо мной была большая круглая дверь из четырех плотно сжатых створок, образующих крест. За этой дверью ждала она, Асуна, запертая в этом мире вместе со второй половиной моей души. Сзади доносились яростные крики рыцарей-стражей. Стражи развернулись и, похоже, намеревались меня преследовать. Новые враги появились из потолка вокруг люка, даже без световых эффектов, и ринулись на меня. Только я быстрее, а люк уже на расстоянии вытянутой руки. Но... но... не открывается? При столь неожиданном повороте событий я не удержался от вскрика, а люк не хотел открываться. Я-то думал, что стоит мне только подобраться вплотную к этой чертовой здоровенной двери, и она откроется сама. Но она оставалась запертой, по-прежнему преграждала мне путь, ее створки не сдвинулись ни на миллиметр. Времени тормозить уже не было. Поместив правую руку с мечом на уровень пояса, став с мечом единым целым, я несся к люку в надежде просто снести его одним ударом. И тут же я на полной скорости вмазался в дверь, Острие меча ударилось в каменный блок, и искры посыпались во все стороны, но на поверхности не осталось и царапины. Юи, что происходит? В панике проорал я. Не может быть. Неужели просто подобраться недостаточно? Может, нужно не только пробиться сквозь рыцари и стражей, но еще и какой-то особый предмет при себе иметь? Или чтобы какое-то событие произошло? Я уже собрался на автомате еще разок долбануть мечом, но тут Юис колокольчиковым день динь, -динь» вылетела у меня из кармана и осторожно положила руки на камень створки. «Папа!» Она повернулась ко мне и быстро добавила. «Эта дверь не заперта каким-то квестовым событием или чем-то еще?» Ее просто запер системный администратор! Ш что это значит? Это значит, эту дверь ни один игрок открыть не сможет! К какого у меня язык присок к небу! Это что значит, что весь большой квест про первую расу, которая заберется по древу мира в небесный город и переродится в истинных фей? Это такая морковка, подвешенная перед носом у кролика, которому никогда до нее не добраться? Мало того, что трудность достижения этого места выходит за рамки приличия, так еще и замок здесь не открывается без ключа, называемого «права админа. Я ощутю, как меня покидают силы. Сзади, подобно цунами, накатывали крики стражей. Но сила воли, до сих пор помогавшая мне держать меч, куда-то делась. Асуна, я прошел так далеко. Еще чуть-чуть, и я смог бы к тебе прикоснуться. Тот кусочек твоего тепла. Неужели он был последним? «Нет, постойте-ка. Это... это же... это несомненно!» Я распахнул глаза. Левой рукой пошарил в заднем кармане. «Вот она, маленькая карточка. Юи же сказала тогда, это код доступа к системе. Юи, возьми вот это!» Я поднес серебряную карту прямо к лицу Юи. Ее глаза расширились, затем она кивнула. Ее ручка провела по поверхности карты. Несколько световых дорожек проскочили между картой и Юи. «Код скопирован!» Воскликнула она и шлепнула обеими ладонями по поверхности люка. Ослепительная вспышка ударила мне по глазам. Я рефлекторно прищурился. Из того места, куда прикоснулись руки Юи, начал лучиться ярко-синий свет. И тут же засияла вся дверь. «Нас сейчас перенесет! Папа, держи меня за руку!» Юи вытянула правую руку и крепко ухватила меня за кончик пальца. а Луч света прошел через ее тело и влился в моё. Внезапно рев рыцаря стражи донесся прямо из-за спины. Я сосредоточился. Десятки огромных мечей устремились ко мне. Но только все эти мечи прошли сквозь меня, как будто мое тело стало абсолютно бесплотным. Нет, я на самом деле начал прозрачнеть. Мое тело исчезло, обратилось в свет. Меня резко потянуло вперед. Мы с Юей превратились в поток данных, и этот поток засосало в люк, сменившийся уже на сияющий белый экран. Мое сознание мигнуло и тут же восстановилось. Я несколько раз тряхнул головой и поморгал глазами, пытаясь сбросить сосущее ощущение перехода. Это чувство было похоже на телепорт в Айнкраде. Только вместо привычного гомона городской площади меня обволакивала полная тишина. Оказалось, я стою на одном колене. Я медленно поднялся. Прямо передо мной стояла и встревоженно смотрела Юи. Теперь она была не в виде пикси, а в своей оригинальной форме. Похожая на десятилетнюю девочку. «Ты как, папа?» «Нормально». «А, -а это...» Я оглядел то, что меня окружало и кивнул. Как ни взгляни, место было очень странное. Ничего общего с явно внутриигровыми, разукрашенными, сработанными с множеством деталей улицами Сильвиана или Аруна. Передо мной были лишь примитивные конструкции. Сплошь белые стены, без каких-либо текстур и деталей. Я стоял посреди какого-то коридора. Он шел не прямо, но плавно изгибался вправо. Я оглянулся назад. Там было такое же искривление. Похоже, коридор представлял собой длинную дугу, а может даже кольцо. «Не поняла. В этом месте нет карты», – озадаченно произнесла Юи. «А ты знаешь, где Асуна?» На мгновение Юи закрыла глаза, потом энергично кивнула. «Да, она близко! Очень близко! Наверх! Сюда!» Она развернулась и, оттолкнувшись от пола босыми ступнями, выглядывающими из-под белого платья, бесшумно побежала по коридору. Я вернул за спину меч, который по-прежнему держал в правой руке и поспешно бросился следом. Катана, которая должна была быть в левой руке, исчезла. Наверное, когда меня сюда перенесло, она вернулась к Лифе, владелице соответствующих данных. Если бы она не кинула мне тогда этот меч, мне наверняка не удалось бы прорваться сквозь последнюю стену. На мгновение я закрыл глаза и мысленно возблагодарил то ощущение, которое еще хранила моя левая ладонь. Несколько десятков секунд бега следом за Юи, и слева, во внешней стене дугообразного коридора, перед нами появилась квадратная дверь. На двери, как и на стенах, не было ни единого обозначения. «Кажется, наверх можно попасть здесь», — сказала Юи, и, остановившись перед дверью, оглядела ее. Я кивнул и задеревенел. Рядом с дверью, одна над другой, располагались две треугольные кнопки. Одна смотрела вверх, другая вниз. В этом мире я подобного никогда не видел. Зато по реальному миру эти кнопки были мне отлично знакомы. Единственное, с чем это ассоциировалось, кнопки лифта. Я вдруг нахмурился. Внезапно и странно. Я в своем боевом облачении и с мечом за спиной почувствовал, что неуместен здесь. Нет, дело не во мне. Это вокруг все странное. Если эти кнопки, то что я думаю, то здесь уже не игровой мир. Тогда что это за место? Но сомнение лишь на миг посетило мой мозг. Да мне плевать, где я, если только Асуна рядом. Я без колебаний нажал кнопку вверх. Вскоре двери с чмокающим звуком разошлись, открыв позади себя маленькую комнатку-коробочку. Я вошел туда вместе с Юей, развернулся и, как и ожидал, увидел возле двери панель с кнопками. Кнопка, соответствующая текущему этажу, была подсвечена. Похоже, выше располагаются еще два этажа. Чуть поколебавшись, я нажал верхнюю кнопку. Вновь раздался звуковой эффект, и я ощутил, что поднимаюсь. Вскоре лифт остановился. Дверь открылась. За ней лежал изогнутый коридор, точь-в-точь -точь такой же, как и тот, из которого мы вышли. Повернувшись к Юи, крепко сжимающей мою правую руку, я спросил. «На этом этаже?» «Да, уже здесь. Прямо, прямо близко!» Произнеся эти слова, Юи потянула меня за руку и бросилась бежать. Еще несколько десятков секунд я бежал по коридору, пытаясь унять отчаянное сердцебиение. Во внутренней стене время от времени встречались двери, но Юи не уделяла им и взгляда. Замерла Юи в абсолютно пустом участке коридора. Что случилось? «За этой стеной проход», – пробормотала она и погладила гладкий сегмент внешней стены. Внезапно ее рука замерла, и, как и в случае с люком, синие светящиеся линии побежали зигзагом по стене. Внезапно прямо в стене нарисовались жирные очертания квадрата, а потом раздалось бум, и внутренность квадрата испарилась. Я увидел перед собой прямой и совершенно скучный с виду коридор. Юи молча шагнула в коридор, а затем вдруг побежала все быстрее и быстрее. В лице ее была такая нежность, что я не сомневался. Асуна совсем рядом. Ждать еще даже лишнюю секунду было для меня невыносимо. Скорее, скорее! Я молился всем сердцем, мчась по коридору. Вскоре мы уперлись в закрытую прямоугольную дверь. Юи, даже не думая тормозить, вытянула левую руку и с силой распахнула дверь. Прямо перед нами садилось гигантское солнце. Мир был завернут в бесконечное закатное небо. При виде этого зрелища меня охватила какая-то неловкость. Мы находились на невероятной высоте. Можно было разглядеть даже, что горизонт чуть изгибается дугой. В ушах звенел ветер. В памяти сразу же всплыл тот момент. Мы с Асуной сидели бок о бок и наблюдали, как стирается, растворяется в бесконечном закате парящая крепость. Она произнесла, ее слова достигли моих ушей. «Мы останемся вместе навсегда». «Да, я вернулся». Пробормотав это, я опустил глаза. Там, где раньше был выложенный плиткой пол, теперь простиралась невообразимо толстая ветвь. Мое поле зрения, прежде упиравшееся в багровый закат, вновь расширилось. Над головой дерево разделялось на множество ветвей, Густая листва закрывала обзор. В целом дерево производило впечатление гигантского столба, подпирающего небо. Внизу тоже расстилались бесчисленные ветви. Еще ниже, на земле, сквозь океан облаков виднелась река, петляющая по зеленым лугам. Я находился на самой вершине древа мира. Это место лифа Сугуха больше всего мечтала увидеть. Крышу мира. Однако я медленно огляделся. «Вот ствол Древа Мира, как гигантская стена, вот отходящие от него ветви и никакого небесного города!» Ошеломленно прошептал я. «Одни лишь безвкусные белые коридоры, ничего больше. Это просто не могло быть легендарным небесным городом. И вообще какое-то событие должно было произойти, которое обозначило бы завершение большого квеста. Я прорвался сквозь дверь в куполе, а никаких фанфар что-то не слыхать. Иными словами, это была пустышка». Коробка из-под подарка без подарка, обернутая красивой бумагой, перетянутая ленточкой. И все это предназначено лишь для того, чтобы спрятать пустую ложь. И, кстати, что мне теперь сказать Лифе, которая так мечтает переродиться в истинную фею? Непростительно. Вырвалось у меня о том человеке или группе, которые управляли этим миром. Внезапно я ощутил, что мою правую руку кто-то тихонько тянет. Юи встревоженно смотрела на меня снизу вверх. «А, да. Идем». «Все делалось во имя освобождения Асуны. Я здесь только ради этого. Прямо передо мной к закату уходила громадная ветвь. В этой ветве была вырезана дорожка. Далеко впереди от дорожки отражалось золотое сияние. На это сияние мы с Юей и побежали. Я отчаянными усилиями пытался подавить раздражение и томление, от которых, казалось, вот-вот вспыхну и мчался вперед». Мои чувства ускорились каждое мгновение, словно тянулось целую вечность. А может, то, что казалось не мгновением, на самом деле было секундами или даже минутами. Дорожка вышла из облака густой листвы и побежала дальше. Периодически наша ветвь пересекалась с другими, тогда дорожка переходила в идущие вверх-вниз лесенки. Я лишь делал взмах крыльями и перепрыгивал эти ветви. Вскоре природа золотого сияния, которое мы видели ранее, стала ясна. Его испускало множество вертикальных и горизонтальных металлических прутьев, образующих решетку. Нет, птичью клетку. Над огромной ветвью, по которой мы бежали, параллельно ей шла еще одна, и с нее свисала обычная птичья клетка, только необычно большого размера. В такой клетке даже крупную хищную птицу не запрешь, что уж говорить о птицах помельче. Ну, конечно, у этой клетки другое назначение. Мне вспомнился разговор в магазинчике Эгеля. Это воспоминание оказалось таким далеким, Словно все произошло в доисторические времена. Пятеро игроков забрались друг к другу на спины, чтобы превзойти пределы высоты полета. И сделали скриншоты. На одном из скриншотов была изображена таинственная девушка, запертая в птичьей клетке. Да, конечно же, это была Асуна. В той клетке была заперта Асуна. В ладошке, сжимающей мою правую руку и тянущей меня вперед, чувствовалась убежденность. Мы так торопились, что почти скользили по воздуху, и вот, наконец, мы перепрыгнули последнюю лестницу. Дорожка в ветве дерева внезапно сузилась, спустилась к основанию клетки и кончилась. Я уже мог отчетливо видеть, что находится внутри клетки. На выложенном белом плиткой полу стояло одно крупное растение и множество маленьких в горшочках. В центре клетки была здоровенная кровать с роскошным балдахином. Возле кровати круглый белый столик и стул с высокой спинкой. Девушка сидела на стуле, сложив руки на столе и опустив голову. Выглядела она так, словно молилась. Длинные, гладкие, прямые волосы струились по спине. Ее платье было похоже на то, что на Юи только более тонкое. Из спины росли изящные узкие крылья. И все это было подсвечено алым светом закатного солнца. А лица я ее не видел, но я ее узнал. Я просто не мог не узнать. Мою душу тянуло к ней, как магнитом. Между нами словно искра промелькнула. И тогда эта девушка, Асуна, резко подняла голову. Может, это из-за моей жажды и тоски, но ее знакомая фигура трансформировалась на моих глазах в нечто чистое, пропитанное светом. То резкая красота, словно от наточенного меча, то озорная дружеская теплота. Ее лицо, которое всегда было рядом с моим в те короткие, но прекрасные дни, проведенные вместе, сперва наполнилось чистым изумлением. Затем обе руки взлетели, прикрывая рот, а в больших карих глазах стала скапливаться влага и потекла вниз слезами. Одним крылатым прыжком, преодолев последние метры, я прошептал голосом, который так и не обрел звука. «Асуна!» Одновременно Юи воскликнула. «Мама! Мама!» В том месте, где дорожка упиралась в клетку, была квадратная дверь из частой металлической решетки, а сбоку располагалась небольшая металлическая пластинка. Похоже, запирающий механизм. Дверь была закрыта, но Юи даже не пыталась тормозить. Продолжала бежать вперед и тянуть меня за собой. На бегу она прижала правую руку к левому боку, ладонь тотчас окуталась синим сиянием. Она взмахнула рукой слева направо, и тут же дверь снесло прочь, как будто это была простая железка. Отлетев, дверь тут же рассыпалась на частички света и исчезла. Отпустив меня, Юи вытянула обе руки вперед и вновь выкрикнула «Мама!» И вспорхнула через дверной проем прямо в клетку. Отшвырнув стул, Асуна вскочила на ноги, убрала руки от арта, из губ сорвался дрожащий, но чистый голос. Юитян! Юи оттолкнулась от пола и прыгнула Асуне на грудь. Черные волосы, перепутавшись с каштановыми, затанцевали в воздухе. На фоне заката они отсвечивали бордовым. Юи с Асуной, крепко прижавшись друг к другу, терлись щеками и звали друг друга по имени, словно чтобы лишний раз убедиться. «Мама! Юитян!» Слезы текли по лицам и, сверкая угольками, под закатным солнцем исчезали. Я, наконец, стряхнул себя силу, которая тянула меня вперед, и медленно подошел к Асуне. В нескольких шагах от нее я остановился. Асуна подняла голову и, сморгнув слезы, посмотрела мне глаза в глаза. А я не мог сдвинуться с места. Если я шагну вперед, если прикоснусь к ней, все может исчезнуть. Кроме того, я ведь сейчас выгляжу совсем иначе, чем тогда» темная кожа спригана, вихрастая голова, ничего общего с тем Кирита. Я мог лишь смотреть на Асуну и сдерживать слезы. Но в точности, как и тогда, губы Асуны шевельнулись и произнесли мое имя. Кирита-кун. Мгновение тишины и мои губы произнесли ее имя. Асуна. Я сделал два последних шага и раскрыл объятия. И я обхватил ее хрупкое тело, прижал к себе, а Юи пристроилась между нами. Такой знакомый запах проник мне в ноздри, и такое знакомое тепло расплылось по всему телу. «Прости, что так долго». Вытолкнул я дрожащим голосом. Асуна, глядя в упор, не отрываясь от моих глаз, ответила. «Нет, я верила в тебя. Я не сомневалась, что ты придешь и спасешь меня». Слова были уже не нужны. Я закрыл глаза и зарылся лицом Асуне в шею. Она сделала то же самое. Обе руки Асуны прижимались к моей спине. Между нами прошмыгнул блаженный вздох Юи. «Как же хорошо!» — подумал я. «Если сейчас настанет последнее мгновение моей жизни, я ни о чем не буду сожалеть. Даже если моей жизни суждено сгореть дотла. Она должна была закончиться еще вместе с тем миром, но продолжилась здесь. Только ради этой минуты. Нет, неправильно. Здесь она начинается. Наконец-то!» «Здесь закончится тот мир мечей и сражений, и мы отправимся в новый мир, называемый реальностью. Вместе!» Я поднял глаза и сказал. «Идем домой, в реальный мир». Разомкнув объятия, я крепко взял Асуну за руку, а Юи взяла ее за другую. Я повернулся к Юи и спросил. «Юи, возможно, разлогенить Асуну прямо отсюда?» На секунду Юи наморщила лоб, потом покачала головой. «Мамин статус зафиксирован хитрым кодом», «Чтобы его отпереть, нужна системная консоль». «Консоль», — нервно произнесла Асуна, склонив голову на бок. «Кажется, я видела одну на нижнем уровне лаборатории». «А, да, лаборатория! Это...» «Ты имеешь в виду тот пустой белый коридор?» «Да». «Вы там прошли?» «Да». Я кивнул. Асуна нахмурилась, глядя на меня. Ее словно что-то грызло. «Ты не заметил ничего странного?» «Да нет. И не встретил никого». «Там мог болтаться кто-то из подчиненных Суга. Если увидишь, заруби сразу же!» «Что? Суга?» При упоминании Асуны этого имени я и удивился, и в то же время не удивился. «Значит, это все его работа. Суга, это он тебя здесь запер?» «Да, и не только. Суга здесь делает ужасные вещи!» Асуна принялась рассказывать, буквально излучая негодование, но тут же покачала головой. Продолжим разговор, когда вернемся в реальный мир. Сейчас Суга не у себя в компании. Мы можем воспользоваться этим, чтобы добраться до сервера и освободить всех. Идем! Я хотел расспросить Асуну о многом, но главное сейчас было вытащить ее в реал. Поэтому я кивнул и развернулся. Я бросился к дверному проему без двери, таща за собой Асуну, которая в свою очередь держала за руку Юи. Два шага, три шага, вот мы уже у самой стенки клетки, как вдруг за нами кто-то наблюдает.